Я опустил трубку на рычаг и вдруг похолодел, вспомнив о своих подозрениях. Черт, начисто все из головы вымело с этим подонком, а вдруг тот губастый все же из ЦРУ? И я постоял, тупо глядя на наборный диск, потом вздохнул. Поздно, уже позвонил. Тогда мелкую Гагарину ни в коем случае нельзя показывать. Обойдется, просто на всякий случай. Хотя, конечно, это я перестраховываюсь. Но никак ЦРУ не могло бы выйти на меня через Гагарина. Бдительность у разведчика должна быть, но паранойя для него губительна. Не паникуй, зазря, Дюха. Эту мысль я любовно боюкал, возвращаясь домой. Когда я шагнул в квартиру, мелкая переминалась в прихожей. Не отходила от двери, что ли? Мелькнула у меня в голове. Она открыла рот, порываясь что-то спросить, потом увидела в моей руке знакомый чемодан и промолчала. Все в порядке, хрипловато сказал я, опуская ношу на пол. Прокашлялся и добавил, стараясь сразу ее успокоить. Все в полном порядке. Мы с ним договорились. У тебя кровь! Она испуганно схватила меня за рукав. Где? Я оглядел себя с недоумением. На лице! Где у вас вата? Я сбегаю, принесу! В голосе ее слышалось нешуточное волнение. «Не надо!» — отмахнулся я. «Сейчас умоюсь и не будет крови. Это... это не моя». Стереть пару багровых брызг, окропивших мою левую скулу, было несложно. Но я продолжал всей кожей ощущать пакостную атмосферу той квартиры с ее темными, пропитанными болью углами и застоялым запахом по 10 раз пережаренного жира. Поэтому долго плескался в раковине, старательно промывая в ледяной воде лицо и глаза, полоща рот. Годливость уменьшилась, но не ушла совсем, а лишь притаилась где-то за углом. Опять захотелось махнуть внутрь чего-нибудь крепкого, грамм так пятьдесят. Я даже мысленно представил себе папин бар и стоявшую в нем початую бутылку с пятью звездочками на коричневато-желтой этикетке. Потом словно наказывая себя за кромольные мысли, долго до красноты тер лицо мохнатым полотенцем, окончательно приходя в себя. Согласиться? Нет. Я взволнованно провел пятерней по шевелюре и решительно потянул на себя дверь. Мелкая маялась под дверью, и я чудом не влетел в нее, торопливо выскакивая из ванной. В моей байковой клетчатой рубашке не по размеру, с распущенными и до сих пор не просохшими до конца волосами, она ощущалась в полутме квартиры старше, чем я привык ее воспринимать, и это сбивало с толку. «Так», — ляпнул я первой пришедшей в голову, — «ты вообще как?» Ответом было лишь короткое движение плеч, но маленькие ноздри выдали ее, начав обиженно трепетать. Я мысленно обругал себя за нечуткость. Ну вот зачем дурак напомнил? И торопливо сменил тему. «Отогрелась? Пошли. Расскажу, как мы дальше жить будем». Это помогло. Хотя глаза ее уже успели влажно блеснуть, но девушка сразу устремилась за мной. «Значит, это...» Я нарезал кружок по комнате, собираясь с мыслями, и посмотрел на мелкую, примастившуюся на краешке тахты. Она сидела, напряженно вытянувшись. На сколах проступили темные неровные пятна. В глазах появился лихорадочный блеск. Пальцы вцепились в матрас. «Вот», — решился я, наконец, — «оботчиме забудь. Его в твоей жизни больше не будет». «Не-не, жив он», — успокоил я взметнувшуюся в ее глазах опаску. «И даже местами здоров. В общем...» Я запинался, и все никак не мог подобрать подходящих слов. В общем, я тебя у него забрал. Вот, он э -э согласился с этим. Считай, что теперь я за него. «Так... так разве бывает?» — тихо-тихо спросила она. Напряжение начало уходить из ее приподнятых плеч. Я опустился у ее ног. Теперь наши глаза были рядом. Я сейчас не мог и не хотел ни врать ей, ни увиливать. Иногда, как в нашем случае. «И и где я буду жить? Твои родители разве разрешат?» В ее голосе послышалось робкое ожидание чуда. «Нет», — покачал я головой, — «к сожалению, нет. Они у меня, конечно, молодцы, но не настолько, чтобы поселить тебя в одну со мной комнату». Мелкая отчаянно покраснела. А? «Как тогда?» Бровки ее недоуменно вскинулись. «У тебя есть другие родственники?» Уточнил я на всякий случай. В глаза напротив вернулся испуг. Потом мелкая, словно через силу, кивнула. «Бабушка в Ташкенте. Но мы не общались. После того, как мама...» «Неважно», — остановил я ее «Адрес знаешь?» Она на миг прикрыла веки, потом сказала ничего не выражающим ровным голосом. «Адрес я помню». И навесилась чёлкой. Я осторожно взял ее за покорную кисть. «Том!» Имя царапнуло язык, и я на миг запнулся, а потом продолжил твердо, словно вколачивая каждое слово. «Я тебя забрал!» «А вот на время или нет — решать тебе!» Она торопливо вскинула взгляд. В легком сумраке комнаты глаза её казались невероятно огромными и почти черными. В них что-то мерцало. Такое, в чем можно было бы разобраться прямо здесь и сейчас. Но вот этого-то мне и не хотелось. Поэтому я бодро продолжил. «Бабушка, это все равно твоя семья. Захочешь — поедешь к ней. Не захочешь — не поедешь. Да и о Лете надо думать». «Тогда я...» Ничего не понимаю, призналась мелкая, растерянно мигнув. Это короткое движение века опять ее преобразило. Теперь напротив меня сидел обескураженный ребенок. Я встал, подошел к окну. Это потому, что мимо тебя прошло одно важное обстоятельство, начал объяснять расклад. Я это от всех скрываю, только родители в курсе. Кузя подозревает, правда. Ты же знаешь, что я шью. Что не знаешь, кое-что из шитого потом продаю через комиссионки. Получается очень даже хорошо. Половину денег сдаю в семью, но и мне остается немало. Так что мы просто снимем тебе жилье недалеко от школы. Это будет наша квартира. Я замолчал, давая ей время оценить решение. А, ну, а как же... Забормотала она потрясённо. «Остальное тоже купим», — отмахнулся я. «Еду, одежду. Нам повезло, что вот как раз это не проблема». «Я...» — вспыхнув надеждой, она вскочила с дивана и вся подалась мне навстречу. «Мне совсем немного надо. Я научусь и буду помогать тебе шить». Ах, длинно выдохнул я и горько улыбнулся. «Горе ты мое тощее». Вслушался в себя... Взвешивая все в последний раз. Что бы ни случилось, обратной дороги у меня теперь не будет. Подошел и поднял ее, подхватив под коленки. Она только тихо ойкнула, а потом опустился в кресло. «Давай определимся в самом главном». И проговорил в ушко, выделяя каждое слово. «Я тебя усестряю». Она застыла, не дыша. Я тихо уточнил. «Ну, если ты, конечно, не против». Мелко извернулась и заглянула мне в глаза. С невероятным облегчением я увидел ответ. «Да», — кивнул. «Привет, сестрёнка».